Впрочем, мало-помалу он преодолел свою нерешительность и позволил себе такую вольность. Лэму. надеюсь, мы с вами снова, друзья. Мистер Флетчби, ни слова больше. Да я, кажется, слишком уж разошелся, но это не намерен. Ни слова, ни слова больше. Позвольте. Фледжби вздрогнул. Позвольте вашу руку! Последовал обмен рукопожатиями и всяческими любезностями, в особенности со стороны мистера Лэмла. который был таким же трусом, как и Фледжби, и наравне с ним подвергался опасности навсегда проиграть борьбу за первенство в их отношениях. Впрочем, он вовремя собрался с духом и сумел использовать сведения, прочтенные в глазах своего собеседника. К концу завтрака между ними установилось полное взаимопонимание. Было установлено, что мистер и миссис Лэмл продолжат свои махинации, Будут ухаживать вместо Фледжби И обеспечат ему победу Фледжби, в свою очередь Смиренно признавшись в нехватке Светской любезности Умолял, чтобы его искусные помощники Оказали ему всяческую поддержку Мог ли мистер Потснэ Подозревать, какие козни Плетутся вокруг его молодой особы Какие капканы Расставлены на ее пути Он полагал, что его молодая особа живет в покое и безопасности в храме подснепизма, выжидая того часа, когда она, Джорджиана, сочетается браком с избранником подснепа, который предоставит ей пользоваться и владеть его достоянием нераздельно с ним. Молодую особу мистера Потсна бросила бы в краску при одной мысли, что можно иметь другие соображения по этому поводу, а не идти замуж за того, кого ей укажут, и, согласно брачному контракту, нераздельно с ним пользоваться и владеть его состоянием. «Кто отдает эту женщину в жены этому мужчине? Я, Потснеп, и да зачахнет в корне дерзновенное помышление... Будто какое-либо иное низшее существо может стать между нами».